12. Как жаль, что мы не захватили с собой на дорогу никаких книг для чтения. Или, может быть, у вас их совсем и не водятся, — сказал я, желая переменить тему разговора. Как не захватили? С нами здесь целая библиотека. Вот она, — ответила Либерия, выдвигая один из ящичков, находившихся на нашем электролете, и указывая на целую кучу каких-то небольших валиков. «Писанных книг, к каким вы привыкли, у нас, конечно, нет», — прибавила она, «но живое слово самого автора, я думаю, гораздо интереснее и занимательнее «Мертвой книги». То есть, что вы хотите сказать? Ах, да, вы, вероятно, сама писательница и хотите прочесть мне что-нибудь из ваших сочинений». Либерия рассмеялась. О, какой вы наивный. Да нет же, сейчас мы заставим прочесть нам свое последнее произведение одного из наших лучших современных поэтов. И она заложила один из валиков в какой-то аппарат, оказавшийся фонографом, выдвинула две трубочки, одну перед собой, другую передо мной, и попросила меня смотреть. Я приставил глаз и с изумлением увидал совершенно живого марсианина, стоявшего в позе чтеца и развертывавшего какую-то рукопись. Развернув рукопись, чтец совершенно ясным, громким и отчетливым голосом начал декламировать перед нами свое стихотворение. Оказалось, что этот аппаратик так искусно соединял в себе кинематограф и фонограф, что получалась полная иллюзия действительности. Казалось, что среди нас очутилось новое третье лицо. Содержание стихотворения было довольно оригинально. Поэт брал сюжет не из прошлой и даже не из современной жизни, а воспевал будущее марсианство. Он рисовал картину торжества марсианского гения, когда марсиане окончательно овладеют всеми силами природы, проникнут в сущность мировых законов, управляющих Вселенной, и сумеют подчинить их себе. Он изобразил смелую и грандиозную картину, когда марсиане будут иметь возможность заставить свою планету носиться в мировом пространстве не по определенному пути, данному ей от начала мироздания, а по тому, какой ей укажет марсианский разум. И когда планета Марс, подобно блуждающим кометам, будет носиться среди других солнечных систем и проникать в самые отдаленные от нашего Солнца концы неизмеримого мирового пространства. Когда поэт окончил чтение и, раскланившись с нами, исчез, Либерия вставила другой валик, затем третий и так далее. И перед нами целую вереницей проходили, как живые, марсианские поэты. Романисты, операторы, певцы, танцоры и прочие, и прочие. Перед нами открывались даже целые сцены, и мы слушали и смотрели некоторые драматические произведения марсианских драматургов. Но для меня... Было совершенно неожиданным сюрпризом, когда Либерия показала мне в этом волшебном фонографе-кинематоскопии полностью трагедию Шекспира «Гамлет», исполненную нашими лучшими артистами. И оказалось, что марсиане каким-то образом сумели даже уловить и запечатлеть в свои инструменты и некоторые из наших земных пьес. Таким образом, путешествие наше было поистине чем-то сказочным. Все время мы находились в обществе лучших марсиан и лучших земных людей, как живых, так и умерших. И я скоро ознакомился со всеми наиболее выдающимися произведениями марсианской литературы. Главное отличие марсианской поэзии от нашей заключалось, как я уже заметил, в том, что марсианские поэты черпали в большинстве случаев свое вдохновение не в прошлой или настоящей жизни, а в будущей, таким образом давая широкий простор своей фантазии. И нужно сказать, что подобные сюжеты производили чрезвычайно сильное впечатление на ум и чувства слушателей. Они являлись как бы пророчеством и поселяли у слушателей бодрость и веру в свои силы, они заставляли сердца их переполняться горделивым сознанием могущества их разума, они окрыляли их фантазию и возбуждали энергию и жажду деятельности и борьбы за торжество марсианского гения. Словом, это был неиссякаемый источник живой воды, которым питалась поэзия марсиан. Так, коротая время, мы подвигались все ближе и ближе к озеру Солнца, где находилось главное центральное статистическое бюро. День за днем проходили совершенно незаметно, к ночи мы обыкновенно спускались на Марс, чтобы переночевать в какой-либо гостинице и запастись провизией для дальнейшего путешествия. Я не буду описывать всех чудес и диковин, которые мне привелось видеть во время нашего путешествия. Их было так много, что одно их перечисление заняло бы немало страниц. От времени до времени мы спускались на марш, чтобы осмотреть ту или иную достопримечательность, и в некоторых местах оставались по суткам и доле. Находясь постоянно в обществе Либерии, Я мало-помалу привыкал к ней, и меня уже перестало поражать ее безобразие. Она была чрезвычайно умной и даже остроумной марсианкой, и за безобразными внешними формами ее тела в ней чувствовалась чуткая и деликатная женская душа. Притом юная и по-своему наивная, и все это невольно заставляло меня позабывать о ее внешности и видеть одну только ее внутреннюю красоту. Да и самая внешность ее меня уже перестала отталкивать. Я начал находить даже в самом ее безобразном облике свою оригинальную прелесть. Один обворожительный глаз ее, в котором, как в зеркале, отражалась вся ее душа, чего-нибудь достоил. Когда она устремляла на меня этот глаз, полный неведомой мысли и неведомых чувств и желаний, по всему моему телу пробегал приятный трепет, и мне так и хотелось, чтобы она дольше и дольше смотрела на меня. Даже ее хвостик стал казаться мне уже только забавным, в особенности, когда во время разговора она начинала кокетливо им повиливать. Ко всему этому не нужно забывать, что я и сам был точно таким же марсианином. Путешествие наше продолжалось уже около месяца. И за это время у нас с Либерией всего только один раз вышла небольшая размолвка. Однажды во время одной из остановок Либерия приобрела в общественном магазине какой-то аппаратик. Этот аппаратик состоял из целой системы проболок, и стекол, и прицеплялся к глазу. Либерия объяснила мне, что это психоскоп, и что при помощи этого инструмента можно читать чужие мысли. Признаться, сказать, сначала я довольно скептически отнесся к этому инструменту, полагая, что это просто какая-нибудь детская игрушка. Но Либерия нацепила себе на глаз этот психотроп, и пристально уставилась мне в лицо. Вдруг она со страхом выронила инструмент из своих хоботков и отшатнулась от меня. «Боже мой! Какой вы злой! Какой вы недоверчивый, трусливый эгоист!» прошептала она. Я страшно смутился и растерялся от этого неожиданного вывода из ее наблюдений надо мной. Я действительно в это время думал, а что, если этот психоскоп не игрушка, и моя спутница прочтет все мои затаенные мысли, которые я никогда и ни перед кем не хотел бы открывать. И мне вдруг стало и жутко, и почему-то страшно, страшно и стыдно. Я почувствовал себя точно совершенно голым в чужом пространстве. — Либерия, ради бога, не смущайте меня. Уберите это дьявольское изобретение. Я сам откровенно сознаюсь вам во всех своих самых интимнейших мыслях, но только не подвергайте меня этой пытке чувствовать себя в вашем присутствии одноженным, — взмолился я. — Ведь вот что значит нечистая совесть, — грустно проговорила, успокаиваюсь, — Либерия. Впрочем, простите меня. Я вас не могу обвинять. Тут виновато ваше земное воспитание. Вас с самого нежного детского возраста приучают скрывать свои чувства и свои мысли, и таким образом уродуют вашу нравственную натуру. И вот стоит только с фонарем заглянуть вам в душу, как вас тотчас же охватывает страх. Вы боитесь, как бы там ни открыли чего-нибудь некрасивого, такого, чего вы не хотели бы показывать, хотя, я уверена, и страх-то в большинстве случаев совершенно неосновательный. Но, Либерия, разве вам самой не было немножко жутко, если бы в вашей душе вдруг стали читать самые откровенные ваши мысли? Мне? — удивилась Марсианка. — Пожалуйста, сколько угодно. Мне, напротив, это доставило бы только удовольствие. Одно удовольствие, потому что тогда я надеялась бы выразить то, что мы хотели бы. Таить и скрывать мне нечего, потому что скрывают одни только злые и недоброжелательные мысли, а у нас, я ручаюсь, вы не найдете ни одного марсианина, который мог бы иметь такие мысли по отношению к своим ближним. Наши изобретатели заняты в настоящее время идеей усовершенствовать этот психотроп так, чтобы он мог совершенно устранить всякую надобность в устной речи чтобы каждый, имеющий его, без слов мог понимать и без слов передавать свои мысли другим. Желая узнать, каким образом психоскоп передает чужие мысли, я нацепил его себе на глаз и стал смотреть на Либерию. И странно. Я вдруг почувствовал, что мысли в моей голове начали тотчас же принимать другое направление, но я хорошо сознавал в то же время, что это новое направление моих мыслей возбуждается направлением мыслей моей спутницы. Очевидно, тут происходило нечто подобное возбуждению электрического тока посредством индукции. В данный момент мысли Либерии были очень печальными. «Милая Либерия, ради бога не огорчайтесь», — прошептал я, отнимая от глаз психоскоп. «На следующий день мы завидели вдали озера Солнце, посреди которого находился остров, а на этом острове возвышался высокий искусный холм, на котором стояло блиставшее издали величественное здание главного центрального статистического бюро».